Глава тридцатая. Сучёныш. Сучёныш не послушался, хотя Виктор и сказал ему сидеть в гостиной. — Неповиновение, болезнь, но излечимое, — сказал Гроссыну. — Принеси ко мне водки. Когда тот не шелохнулся, Виктор резко поднялся с колен. Мальчик в испуге сделал шаг назад. — Чего ты боишься? Он снова посмотрел на мать И Виктор проследил за его взглядом. «Произошел несчастный случай». Н -н «Надо позвать врача», – прошептал он. «Уже поздно», – отмахнулся Виктор. «Слушайся меня, и все будет хорошо». Он снова сделал шаг назад. «Слушайся меня, и тогда с тобой несчастный случай не произойдет», – добавил в тон угрозы Виктор принеси с кухни водки ребенок исчез из дверного проема виктор надеявшийся увидеть испуганное выражение на лице линды если она решит убежать от него узнав что он в курсе ее дерзкого ограбления запер входную дверь на ключ а ключ положил в карман врезать такой замок когда то давно пришло в голову именно виктору и все согласились потому что спорить не было никакого смысла Линде добежать до двери не довелось Зато сученыш улизнуть не сможет, как и сообщить что-нибудь кому-нибудь. Телефон был отключен за неуплату. Поэтому Виктор, знавший, что ему не о чем волноваться, сел в кресло и стал ждать бутылку. Она была нужна ему, чтобы все обдумать. Дверь была заперта. Окна у него никогда не получалось открывать. По крайней мере, бесшумно. Страшно представить, что будет, если отец услышит, как он пытается сбежать через окно. Единственная возможность как-то потянуть время и придумать план — отвлечь его, дать ему то, что он хочет, водку и повиновение. Пока что. — Ну, хоть на что-то ты годишься, — пробормотал Виктор, когда сын принес ему бутылку водки. Гросс-старший открутил крышку, посмотрел на Линду, на которой в буквальном, в буквальнейшем, ха-ха, смысле не было лица, качнул бутылкой и подмигнул жене. — Твоё здоровье через четыре глотка он вспомнил о сыне иди сюда и сиди здесь тихо сказал он мальчик повиновался ближе будь у меня на виду ребенок дрожал мелкой дрожью но послушно сидел там куда ему указал отец на полу между ним и матерью виктор не отрывая от него взгляда сделал еще пару глотков какой никакой помощник ему нужен Одному делать всю работу ему не хотелось. К тому же за этим мелкопакостным свидетелем лучше приглядывать, держать его рядом с собой. Пока что.